Эпилок. Я сижу на своём балкончике, на облупленном стуле при сонном свете октябрьского солнца и рассматриваю уже старый летний журнал. Я выудил его в мусорном баке и принёс к себе в номер для практики английского языка. Вот они, те, кто вёл себя примерно в этом мире. И его отличники, и хорошие ученики. Вот они, те, кто заработал свои деньги. Он, усевшись упитанной жопой на край бассейна, бассейн отливает голубым. Она, худая, с лошадиным слегка, по моде лицом, в купальнике, держит в руке стакан компари, его стакан стоит рядом с ним на краю бассейна. Надпись гласит, вы имеете длинный жаркий день вокруг бассейна, и вы склонны, готовы иметь ваш обычный любимый летний напиток. Но сегодня вы чувствуете желание заколебаться. Итак, вы делаете что-нибудь другое. Вы имеете компори и апельс जूस взамен. Я никогда не имел длинного жаркого дня вокруг бассейна. Признаюсь, что никогда в жизни не купался в бассейне. Я имел вчера холодное отвратительное утро возле велфер-центра на 14-й улице. Когда я подошёл туда, было 7:30. У закрытых дверей в две стороны стояли очереди скорчившихся от утреннего холода велферцев. Они не очень следят за своим внешним видом эти ребята. Кто оборс щетины, кто одет в балахон, Тряпки с чужого плеча, многие в спхмеле, кое-кто уже пьян, а один парень, видно, накурившись уже с утра или подколовшись, всё ронял свои бумажки. Я несколько раз помогал ему поднять их, а через полчаса он стал периодически падать сам. У него, к счастью, нашлись в очереди друзья, они его приспособили, поставили как-то, что он не падал. Люди, идущие на работу, стараются обойти нашу очередь. Наши люди поглядывают на них мрачно и с вызовом. Мы стоим, молчим, ждём. Нам холодно. Через час с лишним нас запускают внутрь. С нами шутят полицейские, а так как по идее мы должны быть бестолковые и тупоумные, то все мы держим в руке свои бумажки, а стоящий у двери человек глядит в них и, соответственно, перетасовывает нашу очередь. К барьеру говорит полицейский и двигает нас к барьеру. Ему нужно разместить рядом ещё одну очередь. Мы взамен белых получаем красные бумажки с номерами. На моей стоит номер 19. Это не очень счастливое для меня число. Впрочем, хуй с ним, думаю я и перехожу вместе с моими сотоварищами в следующую очередь ведущую к лифту, куда нас тоже запускают группами, и хотя группа большая, все стараются затиснуться в лифт сразу же, дабы не оставаться. Хуй его знает, что там может произойти, если останешься. Случайные посетители, поднимающиеся в лифте наверх без всяких намерков, испуганно жмутся среди нас. Мы едем на пятый этаж. Раздаются шутки и ругательства в адрес случайных посетителей. Все это напоминает мне атмосферу призыва в советскую армию. Там тоже у призывников психология, выраженная полностью в словах «человек, я конченный» и чувство отдельности от остального общества. Лифт перевозит нас в огромный зал, где расставлены столы. Мы кладем в корзину у барьера свои красные бумажки и садимся ждать. Зал как поле, только что столы и стулья отличают его от поля. Всё вокруг окрашено в незабываемую краску козьонщины, и запах такой же. Казармы, лагеря, вокзалы, всякого места, где собирается много бедных людей. Рядом со мной садится чёрный мальчик, судя по белой повязке на лбу, по причёске и особой одежде, пидераст. Мы некоторое время изучающе смотрим друг на друга, потом отводим глаза. Мы тут по делам. Отвлекается время, необходимость прислушиваться. Служащие время от времени называют фамилии, и в зале, похожем на поле, едва можно различить фамилию. Поэтому какое-то возбуждение, появившееся было от отменных глаз соседа, быстро проходит. Велфер-центр это не лучшее место для зарождения любви. Ждать приходится долго. Люди нервничают, Некий господин Акоста в пальто-разлетайки, маленький с мексиканскими усиками в соломенной шляпке нервничает, кричит, почему его Акосту не вызывают, в то время как те, кто пришёл позже его, уже сидят и беседуют со служившими о своих нуждах. Он очень смешной и одновременно злодейский этот Акоста. Был бы я режиссёром, я сделал бы из него киноактёра. Чёрный аккуратный мальчик в очках из Тринидада рассказывает о себе девице с измученным лицом и хриплым голосом. Девица эта, очевидно, столько прошла в этой жизни, что ни хуяна не боится, и от того она простой и добрый человек. Когда мальчик из Тринидада, вызванный, уходит, девица заводит дружеский разговор с возмущённым толстяком в рабочей робе и скульком из бьюкеринга в руках. Девица открыта миру. У меня на счёт их всех мелькают свои мысли. Мне хочется, чтобы она отдохнула, эта измученная худая девочка в чёрной куртке, брюках и в сапогах на высоких каблуках. Маленькую колеку с коротенькими ногами я откуда-то знаю, она даже приветствует меня. А вот горбаносенка, очень некрасивая, некрасивая до экзотического шарма, высокая, аккуратная девица в джинсовом костюме, видимо, здесь в первый раз. Она нервничает, дёргает коленкой и сидя впереди меня, постоянно на меня оглядывается. Я стараюсь смотреть на неё спокойно. Мне надо обмануть её и давать аванс, ведь я сегодня не храбрый. Постепенно разглядев мои врезавшиеся в попку брюки и коротенькую облегающую меня курточку, девицы начинают понимать, что я странная птица, и обращают на меня внимание всё меньше. Была б моя воля, я бы всех их хотел успокоить. Если для этого нужно приласкать горбаносинку, выбить её, поселить у себя, я хотел бы этого. И ту усталую тоже, и мальчишку с повязкой, и господина Акоста, он хороший парень. И этого смулетами и в шляпе, и наркоманы мы имели бы раньше, и нашлось бы место всем. И Кирл, и Крисс, и Джони, да и Разан нужно было бы взять, несправедлив я к ней. 6 часов провёл я в эльфер-центре в тот день в бассейн. Хорошо бы как-нибудь сподобиться и выкупаться в бассейне. Когда-нибудь в длинный жаркий день я это сделаю. И выпью кампари с оранжусом. Я отрываюсь от журнала и гляжу вниз. Под окнами все лето ломали здание, стоял невыносимый грохот. Сейчас зданий нет. Ровная, усыпанная кирпичной пылью площадка. Осень. Пора менять место. И сжил себя отель Винслоу. Пара Вы думаете, я никогда не тоскую о рабстве? Тоже тоскую иногда. О бедном доме под деревьями, о большой семье, о бабушке, дедушке, о це и матери, о жене и детях. О работе, которая купит меня всего с головой, но взамен я буду иметь чудесный дом с служайкой, с цветами, со множеством домашних машин, улыбающейся чистенькую жену-американку. Кнопатово в веснушках, измазанного вареньем сына в футбольных бутсах. На что мечтать? Бесполезно. Судьба есть судьба. Я слишком далеко уже ушёл. У меня не будет всего этого. Не рассядятся семья за вечерним столом, и я, адвокат или доктор, не расскажу, какое у меня сегодня было сложное дело или какая трудная, но интересная операция. Я подонок. Я получаю вэлфор. Сейчас мне нужно питать себя, жрачи. Я один, а мне нужно помнить о себе. Кто обо мне еще позаботится? Ветер хаоса, жестокий, страшный, разрушил мою семью. У меня тоже есть родители, далеко, пол оборота земного шара отсюда, на зеленой улочке Украины, папа и мама. Мама всегда пишет мне о природе, когда расцвели вишни под окном, и какое вкусное варенье она сварила из абрикосов, которые они когда-то с папой сажали под окнами. Вкусное. Твоё сын любимое варенье, но вот есть его никому. Больше родственников у меня, едечки, нет. В войну погибли мои дядя и деды под Ленинградом и Псковами за народные интересы. За Россию, блядь. От моих жён и подруг я перенял кое-какие привычки и с ними живу. По утрам я пью кофе и одновременно курю сигарету. В сущности, плебейский мальчик, дворняга. Я перенял эту привычку у Елены. Живу. Жизнь сама по себе бессмысленный процесс. Поэтому я всегда искал высокое занятие себе в жизни. Я хотел самоотверженно любить С собой мне было всегда скучно. Я любил, как вижу сейчас, необыкновенно, сильно и страшно, но оказалось, что я хотел ответной любви. Это уже не хорошо, когда хочешь чего-то взамен. Всё потерявший, но нихуя не сдавшийся, я сижу на балконе и смотрю вниз. Сегодня суббота. На улицах пусто. Я смотрю на улицы. Я не спешу. У меня много времени впереди. Что со мной будет конкретно? Завтра, послезавтра, через год? Кто знает? Великий Нью-Йорк, длинные его улицы. Всякие есть в Нью-Йорке дома и квартиры. Кого я встречу? Что впереди? Неизвестно. Может, я на бреду новооружионную группу экстремистов, таких же отщепенцев, как и я, и погибну при захвате самолёта или экспроприации банка. Может, не на бреду и уеду куда-нибудь к палестинцам, если они уцелеют, или к полковнику Каддафи в Ливии, или ещё куда. Сложить этичкину голову за каких-то людей, за какой-то народ. Ведь я парень, который готов на всё. И я постараюсь им что-то дать. свой подвиг, свою бессмысленную смерть. Да что там, постараюсь. Я старался 30 лет. Дам. На глаза мои от волнения навёртываются слёзы. Как всегда от волнения, и я уже не вижу Моддисон внизу. Он расплывается. Я ебал вас всех. Ёбаные в рот суки, говорю я, и вытираю слёзы кулаком. Может быть, я адресую эти слова билдингам вокруг? Я не знаю. Я ебал вас всех. Ёбаные в рот суки. Идите вы все на хуй, шепчу я.